Выйдя вслед за Давидом из мастерской, Ген стал наблюдать, как трогается в путь его новенькие Багги. Все еще девственно чистый и блестящий, теперь оставалось лишь гадать, сколько всего может примениться в его отношениях с другом. А ведь он был невероятным другом, этот Давид, британский врач, который некогда спас ему жизнь, С самого начала между ними проявились признаки давней вражды ирландских кельтов с британцами. Впоследствии, возникшие между ними, к удивлению обоих, дружба основывалась, по всей видимости, из обоюдному уважении и принятии фактор существующих между ними различий. «Интересно, — думал Гент, — почему это происходит между отдельными лицами, а между народами нет?» Он вздохнул, не имея сегодня сил и, разумеется, времени углубиться в размышления по фундаментальным вопросам, и взялся за выполнение некоторых текущих заказов и доведение до ума свадебного подарка для Сусанны и Дока. Интересно, что он трудился как раз над этим подарком, когда в его мастерской появился Док. Он едва не споткнулся, рванувшись, прикрыть скромное произведение искусства от взгляда виновника торжества. Для чего ему следовало попасть в заднюю комнату раньше Дока. Гент располагал всем, что следовало иметь, чтобы закончить изготовление подарка для молодоженов. Командировка Асы и Гедеона по делам подпольной железной дороги, а вслед затем бегство Терри Сойера с трудового фонда, значительно осложнили существование Гента, по крайней мере, вполне деловой активности. Он, конечно, обрадовался бы своевременному возвращению Гедеона, на которое надеялся ради своих интересов и ради спокойствия Сусанны. Понятно, ей хочется видеть своего сына на свадьбе рядом с собой, живым и невредимым. Мысли о свадебном подарке для Сусанны и Дока напоминали ему о другом, особом подношении – даре на день рождения Рахили, над которым он трудился по заказу Самуила Бейлера. От мысли об этом особом подношении во рту у Гента прокисла. Все в нем восставала против права Бейлера дарить что-то Рахили, тем более подносить ей дело рук самого Гента. При других обстоятельствах Гент категорически отказался бы принять от этого человека заказ смастерить буфет для Рахили. И какая муха укусила его разоблачать блеф Бейлера? По крайней мере, только так тайный смысл его визита в мастерскую воспринимался Гентом в то время». Стояла ли за этим его гордость или обыкновенное ирландское упрямство? Да, Бейлер, открывая Генту свое желание, был очень доволен собой. Более того, он смаковал начальную неуклюжесть Гента. Ах, почему бы ему не смирить тогда своей гордости, не отказать этому человеку без рассуждений о его тайных умыслах? Так нет же, он тотчас поддался искушению превзойти аморского диакона и признать заказ на изготовление того, что, по сути, казалось умышленным вызовом. Генту хотелось переиграть человека лишь тем, чтобы насладиться изумлением на его лице. И вот Гент всецело предался совершенствованию того, за что Рахель должна проникнуться к Бейлеру благодарностью когда в действительности он хотел бы, как следует, нападать дьякону, дабы в голове его прояснилось, и он забыл о Рахиле. До глубины души, противной самому себе, Гент тяжело вздохнул и снова ушел в себя. Теперь он был по горло завален работой, так что времени бесплодно мечтать у него не было. Действительно, если без желания превращались в рыб, каждый дурак принялся бы закидывать сети». Рахиль добавляла последние штрихи, заканчивая расписывать скворечник, который она делала в качестве свадебного подарка маме и доктору Себастьяну. Напоминая себе, что не надо гордиться своей работой, она, тем не менее, не смогла сдержать улыбку при виде белых стен, голубого крылечка, затейловой крыши под крошечной кровельной плиткой и вырезанных ею на месте окошек, сердцевидных отверстий. Чтобы она себе не говорила, этот скворечник — подходящий подарок молодоженам. Как ей хотелось преподнести им великолепный сюрприз. Скворечник словно кричал о том, как она радуется счастью мамы и доктора Давида. Так, вслед за Фанни, она стала называть человека, который вскоре станет их отчимом. В последнее время мама преобразилась. Ее широко раскрытые и радостные, как день, глаза сияли от счастья. И теперь такой забавный доктор Давид всякий раз, когда смотрел на маму, вкладывал всю душу в свой взгляд. Рахиль понимала, что их так сближает. Вся дальнейшая судьба каждого из них зависела теперь от другого. Все друзья и соседи могли сказать о маме и докторе Давиде то же самое. И, кажется, все в округе желали будущим супругам только самого лучшего. А почему бы и нет? Всю жизнь мама заботилась о других, всегда, чем могла, помогала ближним. И всякая молодая жена, ищущая знания и утешения, всегда могла ее о чем угодно попросить, и та ободряла ее. И давала добрый совет. Мама и упрям была любима всеми амишами. А доктор Давид, поистине его доброта и скромным людям не знала границ. Многие годы он посвящал реверхавенским амишам свое время и силы, оказывая врачебную помощь. Он был верным другом и благословением всем амишам задолго до того, как они с мамой решили пожениться. Свадьба состоится в мамином доме, который она и доктор Давид превратят в уютное гнездышко. Это станет важным событием в общине. Несомненно, почти все амиши постараются присутствовать на этой свадьбе и пригласят также некоторых своих англишерских друзей. Рахиль и Фанни, а след за ними Сали Генгерих и Эмма Кнеп уже обещали убраться в доме незадолго до брачного пира. В это время все почувствуют тяжесть отсутствия дорогой Фиби. Горючие слезы набегали на глаза маме. Стоило ей заговорить о том, как она тоскует по Фиби, и как ей жаль, что в эти дни ее подруга не может разделить с ней ее счастье. Хотя Рахиль тоже выгустила по Фиби, ее немного утешало сознание того, что в той мере, в какой Фиби радовалась бы с ними каждый день этого счастливого времени, в той же мере она теперь блаженствует на небесах. Никакой боли и страха, которые Рахиль переживала после случившегося с Фиби ужасного преступления, в настоящее время уже не было. Все смыло, все унесло время». Рахиль была в покое, в целости и сохранности. Рахиль и ее мама часто предвкушали наступление этих дней. Мама читала Библию своей подруге, обращая особое внимание, этим она делилась с Рахилью, на сделанные Ефибе пометки рядом с текстами, в которых говорилось о спасении, доступном для них в силу дарованной им Божьей благодати. Рахиль могла бы сказать, что ее мама все еще ставит под вопрос то, что Фиби, да и сама Рахиль постигла в отношении уверенности в Божьем спасении. Хотя и догадывалась, что мама постепенно начинает склоняться к признанию правоты Фиби и молиться по-своему, Рахиль была убеждена в том, что почерпнутые из отмеченных фиби стихов священного писания истины оказывает на маму значительно большее влияние, нежели все обсуждения, которые последние несколько месяцев они с ней вели. Осторожно, ставя сохнуть новый скворечник на полку, Рахиль задалась вопросом, и не впервые придет ли на свадьбу Иеремия? Рахиль была почти уверена в том, что доктор Давид, как и полагается доброму приятелю, его пригласит. Как это будет, если она встретит его в доме своей мамы среди скромных людей? По нынешним временам друга многих Амишей, однако, не члена амешской общины. Рахиль понимала, что это, без сомнения, будет трудно. Ей всегда было трудно находиться возле Иеремии, поскольку ей полагалось держаться от него подальше, в толпе избегать тесноты, а на дворе плохой освещенности, Тем не менее, ей не терпелось увидеть Иеремию, тем более в такой важный день. Было время, когда Рахель мечтала о собственной свадьбе, но отказ епископа обратить Иеремию в амирскую веру разбил не только ее надежды, но и сердце. Как бы то ни было, Рахиль и Еремия были близки друг к другу. Даже при том, что они редко виделись, и им было запрещено вступать друг с другом в брак, их крепко связывало нечто невидимое плотскими очами, и даже до сего времени эта связь держала их так, что ни расстояние, ни время не могли ей повредить. Рахиль по-прежнему любила и Еремию, если только она жестоко не ошибалась, то видимое ею в его глазах, когда он на нее смотрел, тоже было любовью. Но даже в этом случае Рахиль не смела, не желала просить у Господа Бога, чтобы епископ изменил свое отношение к их браку. По правде говоря, Рахиль часто искушалась просить Господа о такой милости, но вместо этого она молилась о лучшем для Еремии о ценности его жизни и о его счастье. Она молилась, чтобы его нашла удача, и чтобы в один прекрасный день у него появились дом и собственная семья. Для себя же в эти дни Рахиль просила покоя, чтобы смириться с Божьей волей и милости, чтобы жить в полном смирении». Теперь, когда Рахиль всем сердцем верила, что Бог даровал ей свою любовь и спасение, ей не оставалось желать ничего большего. Глава 37. Единодушно вместе. Рано утром в день свадьбы Сусанна удивлялась, что не такая уж она нерфих, как ей казалось. Ах, конечно, скудный завтрак бунтовал в желудке, горлу поступала тошнота, все это было. Но такое с ней случалось только по особым случаям. Казалось, именно в этот день она будет комком нервов. Но, по правде говоря, больше всего ее беспокоило то, что к ее свадьбе не поспел Гедеон. Уж как она надеялась, что он поспеет. Но главное, однако, заключалось в том, что теперь он находился в полной безопасности, и, согласно последнему известию, полученному капитаном Гентом, с ее сыном и асой, было все в порядке. Итак, Сусанне придется побороть досаду из-за отсутствия Гедеона и не портить славного дня ни себе, ни Давиду. Все, что можно сделать... При таком раскладе это молиться о безопасности сына и положиться на внушаемые ей увещание Давида, что Гидеону ни с кем лучше не будет, чем с Асой, другом капитана Гента. И как не уставал напоминать ей Давид, ее сын теперь мужчина, а не мальчик, так что заступник Гедеону не нужен». Может, все-таки есть, но Сусан не полегчает лишь тогда, когда Гедеон предстанет пред ней собственной персоной и, как прежде, живым и невредимым. Решив быстрым шагом обойти дом, Сусанна первым делом заглянула в спальню чтобы еще раз восхититься свадебным подарком капитана Гента. Тот привез его Сусанне накануне вечером. Это был сувенирный сундук отличного дерева с замысловатой резьбой по бокам и гравировкой на крышке. Давид и Сусанна Себастьян. 9 ноября 1856 года. «Какой замечательный подарок! Господи, благослови Еремею Гента!» Передавая сундук Сусанне, капитан ощущал некоторую скованность и действовал неуклюже до тех пор, пока, наконец, не уразумел, в какой совершенный восторг пришла хозяйка, трепеща от вида хорошо сработанного и такого изящного предмета домашнего обихода. Обходя комнату за комнатой, Сусанна старалась не шуметь. Рахиль и Фани в хлопотах по дому улеплись далеко за полночь и теперь еще спали. Однако дом Сусанны являл картину полного благополучия. По ходу приготовления к свадебному торжеству, множество друзей, семьи несколько дней подряд помогали хозяйке мыть и чистить дом и утварь в нем, Рахиль предложила было для брачного пира свое жилище, но Сусанне хотелось провести свадебное торжество только здесь, где она жила сама, где воспитала своих детей. Кроме того, ее дом был просторнее, и в нем было больше помещений. В ближайшем будущем это будет как нельзя кстати. Завершив обход дома, Сусанна немного всплакнула на кухне. Воспоминания о годах, когда дети были маленькими, и о проведенных в этих стенах счастливых днях хлынули на нее бурным потоком. Ах, какое благословение было на ней! Во-первых, ее муж Амус, такой добрый и внимательный, во-вторых, Все, без исключения ее дети, отличающиеся крепостью и здоровьем, по смерти отца и по сей день, не жалея ни сил, ни времени, они помогают ей по хозяйству. И даже Фанни, еще такая юная, уже помогает на ферме и хлопочет по дому, восхищая маму своим деятельным духом и любящим сердцем. Господь Бог даровал Сусанне замечательную судьбу, а теперь Он добавил к ней новую главу, допустив пережить еще одну пору любви с добрым и достойным человеком. Сусанна считала, что не заслужила ни одного из даров, на которые не скупился Господь. В прошлом Фиби ни разу не напоминала, как теперь напоминает Рахиль, что Божья благодать и обильные благословения всегда даются верующим не по делам, а дарам, и что долг верующего заключается в приятии его даров и благодарении его не только устами, но всем строем своего бытия. Кто-то постучал в кухонную дверь. И поток воспоминаний Сусанны внезапно иссяк. Сусанну тотчас сподбросила, и когда она устремилась к заднему окошку, сердце ее затрепетало и забилось так, что перехватило дыхание. Взглянув во двор, она увидела позади дома фургон, но кто был в нем и был ли вообще, она увидеть не смогла, поскольку было еще темно. С дрожащими руками, затаив дыхание, она пошла отворять дверь. «Кто там?» «Это я, мама!» «Гидеон!» Сусана резко и с такой силой распахнула дверь, что, кажется, даже заколебались стены. Ее сын стоял и улыбался во весь рот. Лицо его почернело от дорожной пыли, одежда была измята, ведь он только что прибыл из дальней поездки. Глаза утомленные... Но как он великолепен! Может быть, боковым зрением Сусанна увидела фургон, который тронула с места как раз в тот момент, когда Гедеон вступил в дом и распростел перед ней свои объятия. «Разве я не обещал тебе вернуться к твоей свадьбе?» — воскликнул сын. Одновременно, смеясь и плача, Сусанна обнимала своего мальчика, пока оба не вынуждены были ослабить объятия и отдышаться. — Ты пришел в себя, сынок? — Уже пришел, мама. Вот он я. также и Аса. Он высадил меня здесь, перед отъездом в Риверхавен. — Но из тебя будто вышли все силы. — он засмеялся. — Не беспокойся, мама. Со мной все хорошо. Это на самом деле так. — думали сейчас ты могла бы принести мне что-нибудь из моей амерской одежды, — сказал он. — Ты же понимаешь... Перед твоей свадьбой мне нужно привести себя в порядок. «Конечно, я сохранила твою одежду», — выдохнула Сусанна. «Я надеялась, что она когда-нибудь тебе понадобится». Гидоон поднял руку. «Бога ради, мама, запомни, что это только на сегодня», — сказал он, понизив голос. «Я считаю, что твой свадебный день должен стать необыкновенным, как, впрочем, и любой другой». Сусанна потянулась, чтобы обнять его за плечи. То-то и оно, сынок. Пора уж. В одной из спален на втором этаже Давид и Сусанна, сидя на жестких деревянных стульях с прямыми спинками, слушали предсвадебные советы и увещевания епископа шрока. Время от времени Давид невольно посматривал на Сусанну, и всякий раз, когда он это делал, у него захватывало дух. И понятно почему в своем синем праздничном платье и ослепительном белом фортуке Сусанна была ошеломляюще прекрасна. Однажды он взглянул на невесту и, перехватив ее взгляд, подмигнув ей, наслаждаясь ее искренним удивлением и оттеняющим тонкие черты лица легким румянцем. Потом пришло время идти вниз и занимать места. После того, как амиши пропели торжественный гимн «Лоб леид» из Аузбунда, амишского сборника церковных гимнов, их единственный диакон Самуил Бейлер с благоговением произнес на немецком языке первую по счету проповедь свадебной церемонии. Давид приложил все усилия, чтобы оставить в сторону сомнения личного свойства относительно Бейлера, и это у него получилось проще, чем он ожидал, наверное, потому что он изо всех сил старался не потерять ключевой нити проповеди, читаемой на немецком языке. Новый для него язык по-прежнему давался ему не без усилий, особенно когда проповедник начинал тараторить. Доктору приходилось сосредоточивать внимание на каждом слове, чтобы уловить точный смысл всего высказывания. Перед тихой, колонепреклонной молитвой пристальный взгляд Давида скользнул на собравшимся гостям. Он успел увидеть всю семью Сусанны, в том числе Гедеона. Там были также ее ближайшие друзья и соседи, Малахия Эш с сыновьями и Авраам Гингерих. Семьёй, а также почти все пациенты самого Давида. Присмотревшись к Гидеону, Давид с удивлением обнаружил, что сын Сусанны не сводит глаз с дочери Кнепа. Интересно. В дом набилось полно народу, так что, как говорится, яблоку негде было упасть. Казалось, что сегодня собрались вместе едва ли не вся амерская община Риверхавена. Такая картина должна была радовать Сусанну, ведь скромные люди и их друзья собрались здесь, чтобы единодушно и сердечно отпраздновать ее день. В задних рядах среди англишерских гостей и соседей сидел Гент. В черном костюме с галстуком он выглядел необыкновенно торжественно — Казалось, пристальный взгляд ирландца все время без устремления на затылок рахилий, за исключением того момента, когда его перехватил Давид, и Гент немного плутовски ему улыбнулся. После проповеди диакона на протяжении нескольких минут амиши стояли на коленях в тихой молитве. Давид неожиданно понял, что глаза его увлажнились от слез. Поразительно, с какой простотой в этот высокоторжественный день он умилялся любви к Сусанне, уважению к ее семье и всем друзьям с пылкой, благодарностью Господу и Спасителю. «Над народом твоим благословение твое». Выступив с главной проповедью, епископ Шрок жестом пригласил Давида и Сусанну подойти к нему чтобы сначала выслушать их ответы на вопросы, которые он должен был им задать по ходу бракосочетания, а потом объявить их мужем и женой. Это были благословенные минуты, те святые мгновения, которые жених и невеста приветствовали со слезами на глазах. Генту еще не приходилось бывать на таких свадьбах. Без цветов и украшений одна простая красота невестеного дома и самой невесты. Без музыкального сопровождения даже скрипки одно пение а капелла. Его ирландские соотечественники были бы этим да нельзя возмущены. Тем не менее, это была идеальная свадьба, идеальное бракосочетание двух очень дорогих ему людей. Гент улыбнулся и вдруг поймал себя на том, что переживает смутную тоску при виде заплаканной Сусанны и Дока заметно покрасневшими глазами. Даже издали он реагировал на гамму чувств своего друга по ходу свадебного богослужения. Задумавшись, Гент не заметил, как по его щеке поползла скупая слеза. Теперь ему никогда не быть на иной свадьбе, о которой он столько мечтал. Да, действительно, прекрасный день, и радовался за Давида и Сусанну, однако с того момента, как он убедился в отсутствии епископа Грабера, его грыз один вопрос. Подлинное недоумение вызывал тот факт, что епископские обязанности на сей раз отправляет другой епископ. Несомненно, Док и Сусанна настроились на то, что сочетать их браком будет старый епископ, и поверить в то, что они согласились участвовать в церемонии с другим епископом без каких-то особых, вынуждающих их пойти на этот шаг обстоятельств, было трудно. «Что это за обстоятельства?» — подумал Гент и решил расспросить об этом Дока. И тут Гент заметил, что свадебное богослужение уже закончилось. Поднявшись, он отправился пировать вместе с другими, приглашенными на лужайку за домом, где уже стояли накрытые столы со скамьями. Был прохладный ноябрьский день, однако золотой шар солнца сверкал на ясном осеннем небе так, что никто из гостей, казалось, и не обращал внимания на холод. Гент отправился праздновать и поздравлять новобрачных, пытаясь не думать о Самуиле Бейлере который вился вокруг Рахили с лицом почти ласковым от внимания к молодой особе. Генту, как ни странно, нравилось, что она избегала близости Бейлера, и в самом деле Рахиль явно преднамеренно отворачивалась от назойливого ухажера, и Гент мог побиться в заклад, что до Бейлера никак не доходило то обстоятельство, что молодая женщина отшатывается от него всякий раз, когда он пытается к ней приблизиться. Понятно, что амерский диакон не понимал намеков. Бейлер продолжал убиваться за Рахилью, заставляя Гента до боли в челюстях стискивать зубы. Плюда, поддоны и ведра с едой выносили из дома и расставляли на столы, которые вскоре стали ломиться от еды. Никогда в жизни Гент не видел столько угощения в одном месте — Такое изобилие побудило его присоединиться к настоящему пиршеству, хотя брачный пир не мог быть объектом его вожделения. По одной простой причине. Он весьма болезненно воспринимал реальность того, что в амишской среде едва до сих пор считают ауслендером. Повернувшись в сторону Давида и Сусанны, Гент увидел в их окружении толпу доброхотов и по-прежнему преследуемую. Бейлером Рахиль. И тогда, опираясь на трость, он побрел к выходу. На краю лужайки Гента застигла Фанни Канаги и ухватила его за рукав. — Капитан Гент, неужели вы уходите? — Боюсь, мне пора, мисс Фанни. Мне сегодня надо переделать уйму работы. — Нельзя исчезать прямо сейчас, — не сдавалась Фанни. — Вы же не хотите, чтобы народ посчитал вас рыл-псих? — Правда? — А что такое рыл-псих? Фанни сурово посмотрела на Гента. — Рылпсик, значит, невоспитанный, — ответила она многозначительно. — Вам надо остаться и поесть. Гент сделал широкий жест рукой. — Посмотрите на этих людей, мисс Фанни. Никто не заметит, что я ушел. Я замечу, — раздался позади него тихий голос. Эпилог. Искра надежды. Мужайтесь. «И да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Псалом 30, 25. Я замечу, Гент рывком развернулся и увидел по себя позади Рахиль. Она посмотрела ему прямо в глаза, затем на сестру фанни я хочу поговорить с капитаном гентом пожалуйста оставь нас одних может пойдешь посмотришь нужна ли какая помощь на кухне фанни некоторое время приводила взгляд с одного на другого но потом пожал плечами и помчалась к дому рахиль гент смотрел на любимую испытывая головокружение от ее близости Пойманный врасплох внезапностью ее появления, ее словами и еще чем-то в ее взгляде, что его смутило, Гент, онемевший и обездвиженный, на секунду застыл. — Прошу вас, Еремия, останьтесь. Мама и доктор Давид просят вас разделить с нами брачную трапезу. Рахиль замолчала, не сводя с него глаз. — И я тоже. Гент постарался собрать, по крайней мере, остатки самообладания. «Я подумал, что лучше всего мне уехать», — сказал он. Рахиль даже улыбнулась, словно чувствуя его смущение и неловкость. «Останьтесь, иначе доктор Давид отчитает вас, при всем честном народе. Вы этого хотите?» Справившись, наконец, с волнением, Гент внимательно посмотрел на Рахиль. «Беру дока на себя. Он, знаете ли, нас просто запугивает». Гент замешкался, думая, что бы такое сказать, что не прозвучит глупо и бессмысленно. «Свадьба хорошо устроена, Рахиль. Уверен, вы имеете к этому прямое отношение». «На самом деле нет», — ответила Рахиль. «Амежские свадьбы никто не устраивает. Так только самую малость. Я слышала в этом смысле у энглишеров все куда сложнее». Лицо у Гента вытянулось. Некоторые из них по мне просто нелепы. Рахиль от души рассмеялась, и Гент тоже невольно улыбнулся. Как же приятно стоять рядом с ней и беседовать, слышать ее смех. Теперь все это казалось почти уместным. Между тем, умом Гент понимал, что все это могло быть чем угодно, только неуместным. «Они будут счастливы», — сказал Гент, док и ваша мама». Улыбка Рахили стала еще шире. «О, я это знаю. Они так хорошо подходят друг к другу. В конце концов, они знакомы уже много лет. Вчера вечером мама сказала, что выходит замуж за лучшего друга». Рахиль умолкла, а потом добавила, «Ну, если не считать Фиби, конечно». Ген кивнул, «Я догадываюсь, о чем вы. Вы, наверное, тоже скучаете по Фиби. В конце концов, она была вам ближе всех подруг». «Мне действительно не хватает Фиби, очень не хватает». Рафиль подняла голову и заглянула Генту в глаза. «Я и по вам скучаю, Иеремия. Мы тоже были друзьями». «Нет, мы все еще друзья, Рахиль, поправил ее Гент. Она внимательно на него смотрела. Казалось, ее глаза искали в его лице потаенный ответ на какой-то очень важный для нее вопрос. «Мы друзья?» Гент импульсивно поддался в сторону Рахили, желая взять ее за руку, но не сделал этого. Да, Рахиль, мы друзья. Мне кажется, мне надо вам кое-что рассказать, Еремия, заметила вдруг Рахиль и осеклась, но вскоре слова посыпались из ее уст поспешно и без разбора, как стеклянные шарики из кувшина. Епископ, то есть епископ грабер, вскоре удалится на покой. Гент уставился на Рахиль, во рту у него внезапно пересохло. — Как? Почему? — Он болен. Я узнала об этом только вчера вечером. Я не должна была об этом вам говорить, но вы сегодня присутствовали на свадьбе и сами видели, что епископа Грабера там не было. — Ну вот, я так и знала, что вы удивитесь. Гент кивнул, потом наморщил лоб, мысли его метались. — А этот другой епископ? — Епископ Шрок, — подсказала Рахиль. «Да, — Да-да, Шрок. Он займет место епископа Грабера? — Нет. Он прибыл сегодня, чтобы выполнить епископские обязанности. Епископ Грабер чувствует себя не совсем хорошо и вместо богослужения уже не может. По необходимости следующего епископа изберут из наших братьев. — Рахиль! — но Рахиль продолжала, словно его не слыша. — Если епископ Грабер и в самом уделе уйдет на покой, нового епископа изберут по жребию. В нашей общине жребий могут тянуть только свои служители. Авраам Генгерих, Малахия Эш и наш диакон Самуил Бейлер. Гент издал глубокий, прерывистый вздох, но ничего не сказал. Все, что он мог сделать, это просто глядеть на Рахиль. У него возникло чувство, будто он погружается в сердечные глубины Рахили. Он понимал, так же, как и она, что это может значить. «Все зависит от человека». Он почти видел, как вспыхнувшая в его сердце искра надежды вот-вот разгорится в пламя, но осаживал себя, понимая, что она может погаснуть, означая конец любой надежды. «Все зависит от человека». Гент увидел, как дрожат его руки. По правде говоря, он чувствовал, как тело его от волнения сжимается так, будто вот-вот распадется на части. Вместо этого капитан речного судна стоял, зажал в кулаках большие пальцы и стиснув зубы, принуждая себя к непреклонности. Недостаток, который он знал по опыту, может подвести его в любой момент». «Обещайте, что никому этого не скажете. Никому!» — потребовала Рахиль. Гент кивнул «Не скажу. Никому не скажу». Но Рахиль... Она посмотрела на него, затем покачала головой и поднесла к губам палец. «Нам нельзя говорить об этом. Ничего не поделаешь. Остается только молиться». «Как вы, Амиши, молитесь об этом, Рахиль? Скажите мне. Скажите мне, как, и я буду молиться» говорил он, с трудом подыскивая слова, «о чем вы просите Господа?» Глядя теперь сбоку на лицо Рахили, Гент видел, как черты ее смягчились, разгладились, и лицо стало благостным. «Просите о постижении Божьего выбора, Иеремия. Просите о благодати и Божьем выборе, что превыше нашего выбора». Затем выражение лица Рахилии изменилось. Оно просветлело и повеселело. Женщина вознесла руку к небу, как бы приглашая Гента сделать то же самое. «А теперь я опять вас прошу, придите и разделите с нами брачную трапезу. Прошу вас, будьте другом среди друзей». Прежде чем пойти вслед за Рахилью, Гент замешкался, чтобы еще хоть минуту пить с ее лица любовь и благодать и читать в ее в глазах искру надежды.